Глава двенадцатая. В скиту. Любава стояла на коленях на подложенной черной бархатной подушке посреди храма, перед аналоем с образом Пресвятой Богородицы. Рядом с ней старая монахиня бережно держала на руках длинную черную одежду и черную же куколь. В эту одежду будет облачена после пострига молодая боярыня. Ее длинные белокурые распущенные волосы не спадали по спине. Сегодня, после пострига, шелковистые волосы будут отхвачены резаками и упадут на холодный каменный пол. Пока еще только послушница. Любава крепко сжимала маленькие руки. Полубезумным взглядом она уставилась на большой образ Богоматери с младенцем на руках и сухими дрожащими губами тихо шептала то слова молитвы, то какие-то бессвязные жалобы. «Господи, укрепи веру мою! Помоги, Мать Божия!» — Исполнить волю Господню, изгони мою слабость. Позади молившейся стояла величавая и суровая игуменья Евфимия. Строго сдвинув черные брови, она опиралась на высокий посох с золотым набалдашником. Игуменья зорким, как бы скорбным, а иногда хмурым взглядом посматривала то на маленькую боярыню, то на лицо Досифея и Яромонаха, стоявшего возле боярыни и тихо твердившего, склоняясь к ее уху. — Молись, чада мое! И, повторяй слова из древли реченные а з Божия грешная, но боярыня как будто его не слышала. И совсем другие слова слетали с ее бледных дрожащих губ. игумени сделала глазами строгий знак монашки, стоявшей поблизости с небольшим медным подносом, на котором был серебряный ковшик с теплым вином, подносимым причастником. Монашка подошла ближе. Стоявший рядом с Десифеем громоздки, краснолицей, с рыжей бородой дьякон, Взял ковшик, поднес к кустам любавы и пробосил. — Испей, дочь моя, теплоты на поддержание сил телесных. Хор-монахинь на клиросе сипел необычайно скорбный псалом, говоривший о бренности земной жизни, о тщете и суетности всех мирских стремлений и радостей. — Свете тихие, святые славы, пришеды на запад, солнце видисто, свет вечерний жалобно выводили нежные женские голоса, и делались более грустными лица стоявших рядами монахинь, старых и молодых, в черных рясах, истово крестившихся и одновременно опускавшихся на колени или бесшумно встававших. Послушница для побегушек Фиклуша мышью пробралась среди стоявших монахинь и проскользнула к самой игуменьи. Та сурово скосила на нее глаз, но, увидев встревоженное лицо черницы, Величава склонилась и подставила ухо. — Приехали. Много молодцов. На лихих конях. Одни ворота ломают, другие поскакали в обход скита. Там теперь у ворот мать Павла с ними бронится и прочь гонит. Послала спросить святая мать игуменья, что ей делать? — Скажи, чтобы крепилась во славу Божию. Только Господь нам поможет и беси, и окаянии, все отринутся. Точно порыв ветра и шорох, пронеслись по рядам безмолвно настоящих монахинь, которые слегка зашевелились и потом снова застыли в благоговейной тишине. Феклуша исчезла. игуменя качнув утвердительно головой, посмотрела многозначительно на Досифея. «Поспешай!» И, повернувшись к пышнотелой монахине, сестре на ключах прошипела. «Свечи!» Две черницы пошли по рядам, раздавая молящимся тонкие восковые свечи. Все зажгли одна от другой, и храм озарился множеством огоньков. Хор стал разливаться еще более скорбным антифоном, какие обычно слышатся при отпевании покойников. Ведь раба Божий уходит добровольно из мира, отказываясь от всех житейских радостей, и становится верной рабою Христа. Отец Досифий снова склонился к стоящей на коленях Любави и продолжал настойчиво внушать, — Повторяй, чадо мое, что Ас тебе реку, Добровольно хочу чин ангельский принять. Черница вставила в сжатые руки боярыни толстую зажженную свечу, и в дрожащем ее свете уже можно было яснее различить нежные черты бледного лица и крупные слезы, катившиеся из-под опущенных ресниц. Тщетно отец Досифей склонял свое волосатое ухо к устам любавы. Он не мог уловить ни одного ее слова. А я продолжал отвердить, будто не замечая молчания Любавы. — Она уже говорит, говорит все, что положено. — Продолжай, отец Досифей, свершай постриг. Где резаки? — Здесь у меня резаки, — прогудел Дьякон, держа в руках большие полузаржавевшие ножницы. — Чего ждете? — торопила Игуменья. — Отрезай четыре пряди крестообразно на голове и выстригай поскорее, Игуменцо. Боярыня, зажмурив глаза и крепко сжав губы, больше не произносила ни слова. Вдруг ее маленький рот полуоткрылся, открылся, и засияли удивлением и радостью глаза. Она услышала такой знакомый, такой родной голос. — Любава, Любушка моя, цветочек вешний! Каким злым ветром тебя сюда занесло! Ты зачем здесь, моя ласочка? Любава, точно очнувшись, вскочила на ноги и уронила свечу. Перед ней в полумраке храма, в сизом дыме душистого ладана, стоял он, ее любимый долгожданный муж, и смотрел на нее веселым, ласковым взглядом. Она покачнулась и, протянув вперед руки, бросилась к Гавриле Алексичу, но, потеряв последние силы, упала, плашмя на каменный холодный пол. — Ты откуда, бесстыжий басурман, взялся? — визгливо закричала, забыв свой сан и игуменья. Какая тебе здесь надоба в женской святой обители? Вон отсюда, хальник, нечестивый татарский перевертыш!» Все монахи, не смешав ряды, бросились в стороны и столпились в углах. А в храм, стуча сапогами и копьями, входили дружинники и громко переговаривались. С гневным оскорбленным видом, замахиваясь посохом, и игуменя направилась к Гавриле Алексичу. А он, как бы ее не замечая, бережно подхватил на руки потерявшую сознание Любаву и быстро пошел к выходу. За ним и дружинники с шумом стали покидать храм, поглядывая на торопелых монашек. Пение на клиросе прервалось. Все певчие застыли в изумлении. Лишь одна игуменья продолжала стучать посохом о пол и кричала. — Окаянный безбожник! Владыки, пожалуюсь «Киев, к самому митрополиту поеду, он на тебя нашлет и грозу, и страх, и трепет!»